Дана Арнаутова, Евгения Соловьёва. Королева теней. Книга 1. Двойная звезда. Том 1. Часть 1. Двойная звезда. Глава 1. Дело государственной важности. С самого утра у его светлости Грегора, лорда Бастильера, избранного при тёмной госпожи и главнокомандующего Дарвинанской армией, было приотвратное настроение. Это могло бы стать серьёзным препятствием для общения с окружающими, но Грегор привык думать, что если кого-то в нём что-то не устраивает, это чужие сложности. Не нравлюсь? Просто держитесь подальше и останетесь целы невредимы. Григор шёл по длинному прямому коридору главного здания академии. Звонко чеканя шаги подкованными армейскими сапогами, смотрел, как с его пути разбегаются адепты и не только, и излился ещё больше. Нашли по угла. Можно подумать, он хоть раз позволил себе кого-нибудь проклясть, просто в дурном расположении духа, без дополнительных веских оснований. Неосторожно встретившись с ним глазами, незнакомый молодой метр в форменной жёлтой мантии иллюзорников побледнел, отступил в удачно подвернувшуюся нишу и попытался слиться с декоративными доспехами времён Гадарика решительного. Плохо вычищенными доспехами, между прочим. Что у них тут, некому взять в руки щётку, тряпку и полировочную пасту. Полная академия разгильдяев и недотёп распустились. Грег гроз задержал на иллюзорнике взгляд, дёрнул уголком рта, словно произнеся про себя заклятие, и с мстительным удовлетворением пошёл дальше, убедившись, что оставшийся позади иллюзорник цветом лица теперь напоминает собственную мантию, изрядно побледневшую и утратившую жизнерадостный золотистый оттенок. "А нечего быть таким трусом. Преподаватель, называется. Чему он адептов научит?" Настроение Греггору изволило испортить единственный человек, которому это всегда сходило с рук. Его величество Малкольм Дорвин, единственный и неповторимый. Ему, видите ли, взбрело на ум, что лорду Бастельера срочно нужно жениться, дабы обзавестись потомством, которому можно будет передать титул и главное кровь сильнейших некромантов Дравинанта. Самое обидное, что эта изумительная идея посетила светлую монаршую голову — Совершенно безосновательно. Ну да, Грегор действительно неделю провалялся в госпитале после случайно пойманной на границе с фраганой стрелы. Но ведь стрелка, как и пару дюжин наказавшихся рядом фраганцев, он сразу тонким слоем размазал по унылому пограничному ландшафту. И еще докомандовал операцией. А что потом свалился и неосторожно подпустил к себе целителей, коварно воспользовавшихся случаем? Ну, это не повод жениться. Притёмное благослови всех доброхотов. Желать этого королю он, разумеется, не стал и вообще сбежал с аудиенции, заботясь о благополучии его величества, потому что пожелания членов семьи Бастильера, высказанные в душевном волнении даже мысленно, имеют обыкновение сбываться самым причудливым образом. А Малкольм неплохой король и весьма ценен для Дарвинанта. Да и вообще, жалко. Необходимость срочно посетить архивы ордена стала отличным предлогом уйти. К тому же, здесь меньше возможностей кого-нибудь убить после неприятного разговора. Грегор снова досадливо дёрнул уголком рта, на сей раз по-настоящему. Вспоминать встречу, на которую он сам напросился, рассчитывая поговорить о деле государственной важности, теперь было откровенно досадно. Грегор, ты болван. Араля у величества за закрытыми к счастью дверями малого королевского кабинета, пока Грегор молчал, бледнел и не поднимал головы, чтобы дай при тёмное терпение, ни в коем случае не глянуть на обожаемого монарха и друга детства чем-нибудь вроде чумного взора. Ты чем думаешь? Ладно, если бы тебя просто убили. Тебя ведь Баргота лысого убьёшь, глупо и надеется. — Спасибо, Ваше Величество, — мрачно подумал Грегор. — Тронут. — Так ведь нет, — продолжал Малкольм, все сильнее распаляясь и бегая по кабинету, с воздетыми якобы к небу, а на самом деле просто к высокому потолку руками. — На две ладони ниже сердца. И чуть выше кое-чего другого. А угоди она туда, и мог бы больше не беспокоиться. Желание жениться отпало бы, само собой, вместе с возможностью. — Да. «У меня его и так не было», — про себя констатировал Грегор, поднимая взгляд и хладнокровно отмечая, что его величество пошел на третий круг пробежки с резвостью призового жеребца на скачках. Вот и нозды и так же раздуваются. Желание, то есть. Развернувшись, Малкольм наставил на Грегора указательный палец и посмотрел взглядом, от которого королевский совет в полном составе бледнел и начинал вспоминать все свои грехи. А Грегору, самому Грегору, стало несколько не по себе. «Женишься», — объявил он подозрительно спокойно. «В ближайшее время. Или немедленно уйдешь в отставку, благо война закончилась, а с последними стычками разберутся без тебя. Ты слишком ценен для короны, знаешь ли. Так что женишься». «На ком?» — тихо поинтересовался Грегор — Снова предусмотрительно опуская взгляд. У вашего величества уже есть подходящая кандидатура. Ну, слегка растерялся от такой неожиданной покладистости король, но тут же воспрянул. Да ты оглянись вокруг. Пока ты воевал, столько девиц подросло. Цветник. Даже в три удюжинах, между прочим, есть невесты. А прочим дворянство я уже и не говорю. И все горят желанием надеть мое фамильное кольцо и продолжить род бы стиляера, извительно уточнил Грегор. Ну, допустим, в это я поверю. А соотношение сил, так сказать, ваше величество верно оценивает. Я и эти жеманные, накрашенные, накрахмаленные цветочки. Ах, помогите мне. Я не могу подняться на подножку кареты, боюсь высоты. Какой ужас! Подол показал кончик туфельки. Я навеки обесчещена. Ми лорд, а что вам больше нравится на женщинах? Фижмы или раบรон? Тфу. Если ты способен выговорить слово раบรон, всё не так уж безнадёжно. Немедленно отомстил Малкольм, грузно падая в кресло. За последний десяток лет весов в его величии изрядно добавилось, хотя могучая стать всё ещё вызывала уважение. В общем, никаких оправданий я не принимаю. Будь любезен, задержаться в столице достаточно долго, чтобы подобрать кандидатуру. И подумай над тем, кому можешь передать дела в армии. Грегор, не исходи с ума ради Семирых. Ты лучший главнокомандующий, которого я могу представить. Но нельзя жить только ради войны, закончившейся войны. Мир, он, знаешь ли, требуется всем других подвигов а семья далеко не худшее, что есть в жизни. Жена, дети. Лицо короля смягчилось, расправилась складка между нахмуренных бровей, и он улыбнулся с тихой задумчивой нежностью, явно забыв, что его, Малкольма-жена, совсем не подходящий предмет для разговора именно с Грегором. Давно уже не подходящий. Лет пятнадцать как. Впрочем, может быть, он улыбался, думая о детях, Мальчишки у Малкольма действительно выросли на славу. Точная копия отца. От матери в них даже не сквозит ничего. Итлийская кровь оказалась бессильна перед старым золотом Дорвинанте, текущим в жилах трёх дюжин дворянских родов. И, разумеется, королевской семьи Дорвинов. Огромная двустворчатая дверь архивов, морёный дуб с бронзовыми накладками, досияние отполированными бесчисленными поколениями адептов – Выросло перед ним словно само собой, позволив отогнать тягостные мысли. Всё-таки вот эти последние слова Малкольма это было нечестно. И уж точно не следовало срываться самому. Простите ваше величество, одним уголком рта усмехнулся Грегор. Но я бы хотел видеть в будущей супруге не только вешалку для фамильных сапфиров и сосуд для вынашивания детей. Непростительное легкомыслие, понимаю, Но я всегда рассчитывала жениться по любви. Вам ли не помнить? По любви, завопил король, мгновенно переходя к прежнему тону и напрочь стирая мелькнувшую во взгляде тень вины, которая Греггору могла и почудиться. Даже наверняка почудилась. Да чем тебе любить, бастильера? У тебя же ни сердца, ни души. Ты когда вообще последний раз на женщину смотрел? То есть на живую, а не на призрак или у мертвеца. Шарахаешься от них, как погливый конь от собственной тени. И не смей мне тут про разбитое сердце, слышишь? Трусость это и лень, всю жизнь прятаться за единственной отвергнутой любовью. Можно подумать, ты первый и последний, кто потерял любимую, должен жениться ради долга. Он раздражённо рванул кружевной ворот рубашки, словно тот сдавил могучую шею. Отвёл взгляд, но сразу же снова уставился на Грегора с тяжёлым вызовом запустил пальцы другой руки в короткостриженные светлые волосы, взъерошил их, опять отвёл взгляд. Как прикажете, ваше величество, процадил Грегор, едва сдерживая кипящую внутри ледяную лаву ярости. Притёмный клянусь, как только встречу подходящую девицу, сразу же несу. И заметьте, я про разбитое сердце ни слова не сказал. Что я вам, дурной мальчишка или менестрель? Полтора десятка лет прошло. Всё умерло и прахом распалось. Нет, вам виднее, конечно, но если сердце и душа у меня всё-таки вдруг найдутся, клянусь, отдам их невесте в придачу к обручальному кольцу. Что там ещё обещать надо? Ах, да, буду верен в жизни и посмертии. При тёмной клянусь. Достаточно. Он выплюнул последние слова, как несколько недель назад выплёвывал обжигающе горячую густую кровь на пожухлую, выжженную смертоносными чарами траву приграничья вместе с острой, выворачивающей внутрь болью, вместе с горько-солёным страхом и невыносимым бессилием. Стиснул кулаки так, что перстни врезались в пальцы, и снова, как тогда, взмолился про себя беззвучно, но исступлённо. Услышь, притемнейшая милосердная и справедливая разрубающая узлы и выпрямляющая пути ведь не может быть так чтобы ты не услышала меня своего рыцаря да я всё ещё надеюсь да я глупец верящий в чудеса и да я знаю что об этом молят не тебя а всеблагою мать которая каждому живому существу назначает встретить пару чтобы продолжить с ней род это дело и право всеблагой Но я-то не её избранный, а твой. Так кого мне молить о милости? 15 лет одиночества, глухой тоски, стыда. Неужели мало я расплатился за одну только юношескую глупость? Ну хватит, дядя, а... смилуйся, дай вдохнуть полной грудью, пусть и через боль. Забери эту дурацкую, безумную и бессмысленную, никому не нужную память о том, чего никогда не было и быть не могло. И так же, как тогда, в чахлом приграничном леске, прячущем невысокий горный перевал, где Грегор несколько тягучих мгновений, пока не подоспели целители, был уверен, что вот-вот умрёт. Точно так же, отвечая на его беззвучный крик, что-то изменилось в мире вокруг. То ли неслышно зазвенела невидимая струна, то ли задрожало что-то у него самого внутри. Мик. И снова стало всё по-прежнему. Только накатил стыд за собственную глупую нездержанность. И вправду дурак, нашёл о чём просить, где и когда, и главное, кого. Да и зачем ему это? Дурак. И хорошо, если Притёмная не услышала. Ведь не услышала же, верно. Она чутка к просьбам своего избранного, когда дело касается проклятий дорог во тьму и смертного покоя какое ей дело до любви и хорошо очень хорошо что так ой дурак бессильно протянул король оседая в самую глубину кресла и смотря на агрегора подозрительно жалостливо будто услышал его мысли подходящую девицу значит позволь поинтересоваться это какую же умную Снова усмехнулся непослушными губами Грегор, уже не зло, а устало и почти равнодушно, отвечая только для того, чтобы отвязался этот заботливый любитель устраивать чужую жизнь. Красивую, разумеется, благородную, отважную и честную, и непременно интересную. Ах, да, и согласную выйти за меня, не ради титула и семейного достания, а ради меня самого, вот такого, какой я есть. Имеются в вашем цветнике подходящие растения. Пошёл вон шут балаганный. Бронзовая чернильница врезалась в дверь чуть левее головы Грегора. Густо фиолетовая жижа уродливым пятном растеклась по драгоценным обоям кремового орлезийского шёлка, стекла вниз на узорчатый паркет. Разумеется, на Грегора ни одна капля брызнуть не посмела. Ещё чего не хватало. Щитон выставил за долю мгновения, как и положено магу такого уровня. А его величество Малкульм, с холодной отстранённостью, вдруг сменившей злость, заметил Грегор. Со времён нашей общей юности ничего не стал сдержине. Впрочем, это и хорошо, что он попрежнему швыряется, чем подругу попадётся. Другой бы глядишь, на плаху отправил за неповиновение или в крепость отдохнуть и подумать. И пошёл бы ты, метркомандор, никуда бы не делся потому что бастильера. А бастильера верны своему королю. Будь они хоть маги, хоть простые лорды, хоть шуты. Одёрнув кружевные манжеты новой, специально надетой для аудиенции рубашки, он сухо и резко поклонился, переломившись в поясе немного ниже, чем подобало для его титула. Выпрямился, посмотрел в глаза Малкольму и, пользуясь великодушным позволением удалиться, вышел тщательно и бережно прикрыв за собой массивную дверь в тёмно-фиолетовую крапинку. Вот почти такую же дверь, возле которой он уже с минуту стоит и смотрит, а перепуганный архивариус не решается ни сказать что-либо, ни попросту пройти вперёд. "Ваша светлость всё-таки осмелился", подумал Грегор. "Что ж, отвагу следует вознаграждать". И посторонился, пропуская бледного архивариуса. Из открывшейся двери повеяло прохладой и особенным архивным запахом старой бумаги, чернил, кожаных переплётов и пыли. Эти запахи Грегор любил, они всегда его умиротворяли. А вот едва заметную, но хорошо различимую чутьём опытного некроманта нотку крысиной вони ненавидел. Архивариус, пользуясь моментом, шмыгнул в лабиринт высоченных под самый потолок книжных полок и затерялся в них очень предусмотрительно с его стороны. Грегер как раз хотел высказать неудовольствие наличием крыс. Он медленно прошёл между стеллажами, позволяя себе несколько минут воспоминаний. За четвёртым стеллажом от входа, лет 20 назад он солавался с самой красивой девушкой зелёного факультета. Как же её звали-то? Никак не вспомнить, даже лицо позабылось. Зато очень хорошо помнилось её научное любопытство. Отличаются ли поцелуи некромантов от поцелуев представителей других факультетов? От этой жажды знаний он тогда избежал. Раздражающий запах крыс становился всё сильнее. И Грегор поморщился. Нельзя же так запускать хранилище бесценных документов. Вот в его время работа в архивах для провинившегося адепта была счастьем. Это вам не полусгнившие трупы на препараты разбирать и не лабораторных упырей кормить. Крысы, похоже, окопались где-то под девятым стеллажом, и как раз на нём должны были находиться книги о магических аномалиях, за которыми явился Грегор. Ну, им же хуже, крысам, то есть. Он услышал противный писк и почувствовал всплеск чистой силы, мгновение раньше, чем увидел прислонённую к стеллажу длинную лестницу. А ещё через мгновение едва успел заслониться рукой. Тяжеленный том в кожаном переплёте с металлическими уголками приложил его по голове весьма чувствительно. Дерьмо упыриное, прогнулся Грегор, непочтительно отбрасывая коварный источник знаний на пол. Надо Малкольму сообщить. Король считает, что на войне опасно, а доброго метра командура чуть не пришибло фолиантом в якобы мирной библиотеке. "Ой!" раздалось сверху, и наученный горьким опытом, Грегор снова вскинул руки. Хорошо, что у некроманта в отличная реакция. В этот раз на него рухнула не книга. Что-то куда более увесистое, шуршащее, мягкое, пахнущее пылью, яблоками и ещё чем-то абсолютно непонятным, и живое. Грегор покачнулся от неожиданности, но удержал упавшее существо, крепко стиснув его в ладонях. "Ой", испуганно повторило оно где-то на уровне его груди. Грегор задумчиво посмотрел на дрыгающиеся перед его глазами длинные тощие ножки в беленьких кружевных панталонах и некогда светлых, а сейчас очень пыльных атласных туфельках. Всё остальное надёжно скрывал колокол задравшейся юбки. Или упавшей. «Как это следует называть, если девица висит в твоих руках вниз головой?» «Девица?» Он ещё раз посмотрел на туфельки. «На кружевные панталончики» на собственные манжеты совсем близко от них. Новые манжеты из точно такого же кружева, как на приславутых пантолончиках. Сменю портнова, злобно подумал Грегор, а потом неожиданно для себя успокоился и перевернул девицу в более естественное положение, продолжая держать за талию и не отпуская, на всякий случай на пол. Свежий шрам на животе потянуло а потом прострелила мгновенной резкой болью, и Грегор едва удержался, чтобы не скривиться. Залатали его в госпитале на совесть, но, может, не зря тот целитель, что делал операцию, уговаривал полечиться ещё хотя бы неделю. Нехорошо выйдет, если внутренние швы разойдутся. Да ладно, обойдётся. «Ой!» – раздалось в третий раз, смущённо и виновата. «Простите, мэтр», Грегор, уже набравший в лаво воздуха для холодной и злой нотации, посмотрел и выдохнул. Перевёл взгляд на лестницу, верхний край которой всё ещё опасно качался. Прикинул траекторию, если бы девочка упала не на него, а мимо. И тяжело вздохнул. "Осторожнее, дитя", сказал он, насколько мог мягко. И так глазище перепуганные, огромные, почти круглые и зелёные, как как летние дубовые листья. Вот точно такие листья, бархатные, изумрудные, пронизанные солнцем на просвет, он увидел, очнувшись в лагере после проклятой стрелы. Они качались прямо над головой и издевательски жизнерадостно шелестели. А где-то дальше злой и устало ругался невидимый целитель. «Простите», виновата», — виновата повторила девчонка. «Лет двенадцати, не больше. И почему-то вместо форменной мантии Одетая в тёмно-зелёное платье из тонкой шерсти, слишком дорогое для простолюдинки, слишком изысканное для дочери купца. Дворянка: "Извольте представиться", предложил он и уже приготовился выслушать очередное "ой". Айлин, младшая леди Ривенгар, благовоспитанно представилась девочка и попыталась изобразить реверанс прямо в его руках. Дёрнулась, но осознав неудобство положения, учтиво склонила голову. И тут же выпрямилась, уставившись прямо на Грегора. Он тоже присмотрелся, недоумевая. Две толстые рыжие косы, когда-то наверняка были уложены во что-то приличное, но шпильки или чем там лед их крепят, вылетели, и теперь косы свободно болтались по обе стороны от веснушчатого личика. Округлые щёки, узкий подбородок. Лицо девочки имело почти идеальную форму сердца как его рисуют романтичные девицы в альбомах и любовных письмах. Это было бы слащаво до да неприятного, если бы не россыпь золотистых крапинок на носу и щеках и не выбившиеся из кос короткие прятки, непослушные, торчащие во все стороны, светящиеся в скупых солнечных лучах не столько благородным золотом, сколько торжествующей нахальной начищенной медью. Ревенгар молча поразился Грегор Разумеется, прекрасно помнившей характерные статьи этого рода: неизменную белёсость глаз, волос и кожи, долговязость и обязательное во всех мыслимых и немыслимых ситуациях надменное выражение лица. Вот это даже тренированное воображение некроманта отказывалось представить ярко-рыжую, зеленоглазую и вызывающе веснушчатую эривенгар с юбкой на голове. Впрочем, Юбка уже заняла более привычное положение. И на том спасибо. Грегор, лорд Бастельера, к вашим услугам, меледи, сухо от удивления сказал Грегор и наконец вспомнил, что девочку надо поставить на пол. Красный факультет, я полагаю. Действительно, где ещё может учиться Ревенгар, как не у боевиков? Задатки соответствующие. Книгу уронила метко, упала тоже удачно, на мягкое И неважно, что случится с тем, кому не посчастливилось оказаться внизу. Ещё не знаю, ми лорд, как-то очень взросло вздохнула прилесное дитя. Меня пока не распределили. Милорды метра обещали сегодня. А есть сомнения, заинтересовался Грегор. Не целительница же, те обычно чистыми силой не кидаются, как артефакты с алхимиками. Стихиница или всё-таки боевичка? И почему её не распределили? если занятия давно идут. Сейчас уже почти конец осени. Адепты начали заниматься больше двух месяцев назад. А девочку только привезли. Внезапные выплески силы. Мэтр Брэннон говорит, что у меня странная искра, смущенно призналась неправильная Ревенгар, на шаг отступив и задрав голову так, чтобы смотреть ему прямо в глаза с непонятной доверчивостью. «Красно-фиолетовая!» И дрожит. «Фиолетовая?» Вы уверены? Впрочем, если метр Бреннан говорит, мнение у старого целителя академии, определяющего цвета искру адептов уже лет 30, поверить стоило. Но красно-фиолетовая. Грегор задумчиво оглядел низ стелажей, мысленно нащупал ближайший серый шерстяной комок и позвал. Крыса странно подёргиваясь, выползла на открытое пространство и уставилась на них стремительно краснеющими бусинками глаз. Вокруг её пасти показалась пена. «Сделайте с ней что-нибудь», — вежливо попросил Грегор и добавил. «Миледи». «Ай!» Перед его глазами снова мелькнул зелёный подол и башмачки. С похвальным и удивительным для дворянки проворством леди Айлин белкой взлетела на ту же самую лестницу. Грегор мысленно застонал. «И его ещё приглашают в преподаватели». Леди, послушайте, попытался он исправить положение. Эта крыса не причинит вам вреда, она уже дохлая. Судя по взгляду девчонки, аргумент оказался неудачным. Или нет? Грегор с удивлением увидел, что страх в её глазах сменился сочувствием. Да, она явно смотрела на мерзкое существо с жалостью. Вон даже губы дрогнули. Уходи, тихо сказала девочка. Уходи и спи. Не бойся, это не больно. Просто спи. По архиву снова повила силой, теперь с отчетливым фиолетовым окрасом. Криса, снова пискнув, взглянула на Айлин и юркнула под стеллажи. Грегор почувствовал, как рвётся связавшая их нить заклятия. Паганая тварь больше не была ему подвластна. Она освободилась. Точнее, её освободили. Очень интересный метод, сдержанно сказал Грегор, подавив рвущиеся на язык комментарии, пожалуй, слишком неприличные, чтобы применить их к юной деве. Так вы говорите, ваша искра ещё и красная? Очень любопытно. Это не я, это метр Бреннан говорит, поспешно уточнила Лиди и попыталась слез с лестницы. Лестница ожидаемо закачалась и Грегор уже отработанным движением подставил руки. Девчонка, совершенно не смущаясь, спрыгнула в них, ударив Грегора косами и обдав сладким детским запахом чистого тела и яблок. «Боевичка!» — с непривычным умилённым удивлением подумал он. «Только во Фрагану и забрасывать. Фраганские месьёры поголовно скончаются от восторга. Она их поднимет и спать отправит». «Прелесть какая!» — мрачно сказал он вслух и снова поставил неправильную, но такую интересную ревенгар на пол. Зелёные глазище распахнулись ещё шире, чем в первый раз. Как бы невозможно это ни не выглядело, и девчонка поспешно отступила, наконец-то решив, что этикет требует от неё покраснеть. Краснела она, как и положено светлокожим рыжекам, разом, от ушей до шеи, благовоспитанно прикрытой высоким воротником стоечкой. Но виснушки всё равно никуда не делись. Просто щёки леди стали похожи на спелые яблоки, тёмно-розовые и в золотую крапинку. Окинув взглядом бесконечные стеллажи, Григорий подумал, что нужную ему подборку по магическим возмущениям может сделать дармоед-архивариус. А то затаился среди полок, наверное, участь крысы разделить опасается. И не без оснований. Что он сделает с человеком, видевшим, как метр Командор ловит падающих девиц? а потом убивают для них крыс. Грегор не знал, но был уверен, что страх архивариуса изобретательные фантазии лорда Бастельера. Окружающих главное изначально правильно запугать, а дальше они всю твою жизнь будут относиться к тебе соответственно. Полагаю, мы ещё встретимся, миледи, сказал он, глядя в огромные, но уже не круглые от страха, а миндалевидные, как оказалось, глаза. Позвольте откланяться. «Нет, откуда всё же у бледной немочи Ревенгара такая дочь?» «А вот у мэтра Бреннена мы об этом и спросим», — решил Грегор.